На самом деле я и хуже, и не столь примитивен, как он меня изобразил. Видишь ли, мы тут давно утратили чувство того, что пристойно и что непристойно. Мне самому уже кажется, что тут нет различия, хотя Сенека, Музоний и Тразея притворяются, будто его видят. Мне на это наплевать. Клянусь Геркулесом, я говорю, что думаю. Но я все же превосхожу их кое в чем». Я знаю, что безобразно и что прекрасно, а этого, например, наш меднобородый поэт, возница, певец, танцор и актер не понимает. Музоний Руф — известный философ-стоик, учивший в Риме при Нероне, сослан в связи с раскрытием заговора Пизона. «Все же мне жаль Фабриция, он славный товарищ». Его погубила собственная его любовь. Все это подозревали. Никто не знал точно. Но он сам не мог сдержаться и по секрету разбалтывал всем. Историю с Руфином слышал? Нет. Тогда перейдем во Фригидарий. Охладимся немного, и я тебе все расскажу. Фригидарий, прохладная комната в бане. Они перешли во фригидарий, посреди которого бил фонтан розоватой воды, распространяя аромат фиалок. Там, усевшись в устланных шелком нишах, они стали наслаждаться прохладой. Сколько минут оба молчали. Вениций задумчиво смотрел на бронзового фавна, который, неся на плече нимфу, пригнул ее голову и страстно прижимался губами к ее губам. Он поступает правильно, — сказал Марк. Это лучшее, что есть в жизни. Пожалуй. Но ты, кроме этого, еще любишь войну, которая мне не по душе, потому что в шатрах ногти портятся, трескаются и теряют розовый цвет. В общем, у каждого свои увлечения. Меднобородый любит пение, особенно свое собственное, а старик Скавр свою коринфскую вазу которая ночью стоит у его ложа и которую он целует, когда ему не спится. Уже выцеловал на ее краях выемки. Скажи, а стихов ты не пишешь?» Меднобородый — родовое прозвище фамилии Домицеев, который принадлежал Нерон. Внешность императора отвечала этому прозвищу. Старик Скавр, видимо, вымышленное лицо, так как Эмилий Мамерк, Скавр, известный оратор и поэт-трагик, покончил с собой в 1934 году. Вазы из каринфской бронзы, под названием города Каринф, расположенного на северо-востоке Пелопоннеса, у Истмийского перешейка, ценились за красоту чеканки и особое качество металла, содержавшего примеси золота и серебра. — Нет, я ни разу не сочинил полного гекзаметра. И на лютне не играешь, и не поешь. — Нет, а колесницей правишь. — Когда-то участвовал в ристаниях в Антиохии, но неудачно. — Тогда я за тебя спокоен. — А к какой партии на ипподроме ты принадлежишь? — К зеленым. Гекзаметр шестистопный дактиль с последней усеченной стопой, особенно характерен для эпической поэзии. Антиохия — крупный город в Северной Сирии, близ побережья Средиземного моря. Тогда я совершенно спокоен, тем более, что хотя состояние у тебя изрядное, ты все же не так богат, как Палант или Сенека. У нас теперь, видишь ли, похвально писать стихи, петь в сопровождении лютни, декламировать и мчать в колеснице по цирку, Но еще лучше, а главное безопаснее, не писать стихов, не играть, не петь и не состязаться в гонках. А самое выгодное — уметь восхищаться, когда все это делает меднобородой. Ты красивый юноша. Стало быть, тебе может угрожать разве лишь то, что в тебя влюбится Попея. Но для этого она чересчур опытна. Любовью она досыта насладилась при первых двух мужьях, а при третьем ей нужно кое-что другое. Ты знаешь, этот дурак Утон до сих пор любит ее безумно. Бродит там по испанским скалам и вздыхает.